Глава 13 Спускаться оказалось совсем нетрудно. Первым начал спуск Джек Бобовое зернышко, чтобы показать, как это делается. «Держитесь поближе к стволу и не смотрите вниз». За ним последовало Дульси Белл со своей лягушкой, а следом Джеймс, который решил, что правило не смотреть вниз было излишним. Густая листва так разрослась, что сквозь нее все равно ничего нельзя было увидеть. Из-за этого приземление оказалось настоящим сюрпризом. Раз, и он вдруг оказался на земле. Когда Джеймс зашагал по хлюпающему перегною, навстречу уже спешила приветствующая толпа. Люди рвались пожать руку Джеку Бобовое зернышко, радостно похлопывали его по плечу, а он шел сквозь толпу совершенно счастливой. А уж какой шумной овацией встретили Джека-победителя великанов, когда он появился перед толпой, держа в руке прядь великанских волос. Он шел и размахивал ею над головой, а его окружали люди, выражая свое удивление и восхищение. Так толпа и проводила их через поле до самого трактира. Многим хотелось войти в дом, но Джек, победитель великанов, остановился на пороге и поднял руку, призывая всех соблюдать тишину. Он объяснил людям, что хозяева очень устали, и им надо отдохнуть и поспать, а позже они все расскажут. «Да к тому же такое, что и вообразить-то не каждому дано». Оба прославленных героя так и поступили, как обещали, отправились спать, а Джеймс и Дульсибелл сели возле камина спиной к окнам, в которые пытались заглянуть любопытные селяне. Но смотри-не смотри, а увидеть в окно они ничего не сумели бы. Ребята как раз достали из мешочка волшебную лягушку и по секрету показали ее леди-любимушке. Она зашла в комнату с золотым платьицем, которое сверкало и переливалось не хуже, чем прежде. Леди-любимушка и жемчужинки на браслете отчистила. После того, как она ушла, забрав у Дульсибелла ее запачканные туфельки и пообещав, что посмотрит, можно ли с ними что-то сделать, Джеймс сказал очень серьезно. «Дульсибелл, мне надо с тобой поговорить». Дульсибелл, не обратив внимания на его тон, поглаживая спинку лягушки, я проговорила, «Погляди, она меня уже полюбила. Как ты думаешь, чем ее нужно кормить?» Попробую предложить ей что-нибудь на выбор», — ответил Джеймс. «Но послушай, может, она просто дышит воздухом и пьет родниковую воду?» — продолжал Дурсибелл. «Возможно», — буркнул Джеймс, — «но послушай, я кое-что хочу тебе сказать». «Да», — рассеянно отозвалась Дурсибелл, продолжая заниматься лягушкой, — «Вот что я хочу сказать», — повторил он, — «это очень важно. Когда ты вернешься во дворец, то первым делом должна подойти к колодцу и дать согласие выйти замуж за эту жабу». «Что?» — закричал Дульси резко повернувшись и чуть не уронив лягушку. «Положи лягушку в мешочек», — сказал Джеймс сурово. Дульсибел побледнела и медленно проделала то, что он велел. «Дать согласие выйти замуж за жабу?» На лице ее читался вопрос. «Какие еще ужасы ожидают меня в этой жизни?» «Ты сошел с ума», — проговорила она, запинаясь. «Вовсе нет», — отрезал Джеймс. «Я все продумал. Смотри». «Ведь до тех пор, пока эта лягушка у тебя, тебе ничего не может навредить. Ведь так?» «Ну, должно быть», — согласилась Дальсибелл. «Я подчеркиваю». Пока она у тебя. В этом все дело. Она уже побывала у многих людей. Мало ли кто еще положит на нее глаз. Тебе понятно, что я хочу сказать? Вот только что ты чуть не уронила ее. А если бы мы были не в доме, и ты уронила бы ее в высокую густую траву, как бы мы ее нашли? Но мы же в доме, возразила Дульсибелл. Где ты решил ее держать, когда вернешься во дворец? Дульсибелл. Все обдумала заранее. «В маленьком хрустальном бассейне с филигранной загородочкой из чистого золота», — сказала она. «Да уж, много из этого получится толку», — заметил Джеймс. «Ты все-таки послушай. Пока лягушка у тебя, иди прямо к колодцу и обещай выйти замуж за жабу. Представь себе, что лягушка каким-нибудь образом потеряется. И где ты тогда окажешься? Над тобой опять нависнет все та же беда». «Ты должна это сделать прямо сейчас, пока ты в безопасности!» Дульсибел примолкла. Она задумчиво привязывала шнурки мешочка к своему жилету. «Я подумаю», — проговорила она наконец. «Это единственное, что можно сделать», — сказал Джеймс. Он подошел к окну. Любопытные ушли в освояси, но от кухонной двери доносились какие-то голоса. Несомненно, эта помощница, пока чистила туфельки Дульсибелл, рассказывала людям о приключениях детей. К этому времени уже почти все в деревне знали, что в трактире гостиницы у стариков живет принцесса, и почему она там оказалась. Джеймс, не отрываясь, глядел через окошко на поле, его многое беспокоило. «Где же Милдред? А вдруг она больше никогда не появится, и что?» Он останется навсегда в этой странной стране сказок. Он подумал о маме, представил свою комнату, а там на столе комплект химических приборов и незаконченный опыт. Он вспомнил о новеньком велосипеде, который обещали ему ко дню рождения. Через какое-то время появились посвежевшие после непродолжительного сна старики. Сейчас они были озабочены тем, как безопасно доставить Дульсибел во дворец. Во двор привели мельникову белую лошадь, хорошо ее почистили специальной щеткой, помыли гриву и хвост, заплели в них пестрые ленты. Кузнец извлек из кладовой старинное дамское седло, сделанное из дерева и кожи. Многие захотели привести его в порядок, поскрести и почистить, а потом пришел позолотчик, принес горшочек с золотой краской и позолотил седло. Седло накрыли ковриком, очень красивым, но слегка побитым молью. Правда, дырочки были совсем маленькие и почти незаметные на широком седле. Все получилось очень эффектно. Лошади такая суета понравилась. Любимый ею сын Мельника и то не уделял ей столько внимания. В этот день все поднялись с позаранок, и когда наконец решили поесть, получился скорее не ланч, а просто первый завтрак. После завтрака леди-любимушка вымыла голову Дульсибел, и волосы принцессы распушились легким шелковистым облачком. Помощница суетилась, переодевая Дульсибел в привычное золотое платьице и золотые туфельки. Джеймс, взглянув на принцессу, подумал, что она смотрится очень даже. Сын Мельника готовился вести лошадь под устцы во дворец, а большая толпа деревенских решила проводить Дульсибел до дворцовых ворот. Старики с ней идти не собирались, у них были свои дела. Один из Джеков должен был подрезать верхушку своего ростка, а другой собирался отмыть и расчесать прядь великанских волос. Джеймс отправиться во дворец тоже не мог, он ждал Милдред. Тряпичный мешочек Табиты был отвергнут ради нового из синего бархата, расшитого золотыми нитками, обшитого ярко-красным шелком с золотыми кисточками внизу по углам. Ей бы лучше дышалось тряпичным, заметил Джеймс. Этот такой плотный и слишком уж глубокий. Но он приоткрыт сверху, — показала ему Дульсибел. Она с нежностью достала лягушку и пересадила в новый мешочек, заглянув внутрь. Потом сколола края золотой булавкой. «Видишь», — улыбнулась она, — «где ты взяла такую булавку?» «У леди любимушки, но я потом ее верну». Пока они ждали, когда приведут лошадь по на седле, еще не успела высохнуть, Дульсибел сказала, «Ты знаешь, ведь я должна все сказать в рифму». «Что сказать?» «Ну, что я согласна стать женой жабы, здесь так положено». Джеймс скочил подошел к ней и положил руки на золотые рукавчики ее платья. «О, Дульсибел! воскликнул он. «Так ты решилась сказать «О, Дульсибел! Как это замечательно!» «Да», — подтвердила она, — «я все обдумала». «Так я сочиню тебе текст в рифму», — пообещал Джеймс. «Сейчас, сейчас, подожди минуточку». Он забегал по комнате в поисках бумаги, ручки и чернил. Старики, наконец, выдали ему все необходимое, но ручка была не ручкой, а птичьим пером — которая разбрызгивала чернила и ставила клякса. Пока Джеймс что-то царапал на бумаге, Джек, победитель великанов, обратился к Дульсибал. Ты знаешь, а ведь он прав. У тебя есть эта лягушка, так воспользуйся тем, что имеешь. Гляди, судьбе прямо в лицо, и куй железо, пока горячо, ничего не бойся. Я не боюсь, ответила Дульсибал. Они все примолкли, пока Джеймс то писал, то зачеркивал, потом снова писал этим птичьим пером. Наконец он отложил перо и, нахмурившись, стал про себя перечитывать то, что у него получилось. «Мне кажется, вот этот последний вариант подойдет», — произнес он. «Прочитай», — попросил Дальсибелл. Джеймс прокашлялся и стал читать. «Не может зло!» «Постичь меня, ни ночью, ни при свете дня, и в сердце радость затая, твоей невестой стану я». «Очень хорошо», — одобрила стихи Дульсибел. «Правда хорошо, спасибо. Ты сумеешь выучить это наизусть?» «Я попробую», — сказала Дульсибел. «Я буду учить эти стихи по дороге. Дай мне листочек, я стану в него заглядывать, чтобы не сбиться. А что значит...» Постичь. Ну, это значит произойти, случиться объяснил Джеймс.